Медведь дерг-дерг крепко. Люди из-за Обняв с двух сторон дерева, стояли друг перед другом зверь и человек. Прохор подхватил из земли молот. Медведь со страшным ревом оскалил страшную пасть. Молот грохнул по перепу, медведь фыркнул, упал. Дьякон едва разжал руки, ногти почернели, из-под ногтей кровь. Ночная победа над зверем не дала Прохору душевного покоя. На работе был мрачен, ругал инженеров, техников, приказал оштрафовать пятерых рабочих, что не сняли шапок перед хозяином, уволил из канцелярии двух политических цельных. «Я для вас эксплуататор, так потрудите судьбаться вон». Отсутствие умелой руки инженера Протасова уже начало сказываться. Штат инженеров не имел инициативы или боялся ответственности, руководители работ за всякой мелочью обращались к Прохору, создавалась ненужная суета, без бестолочь. Это нервировало уставшего Прохора. Он не знал, кого поставить во главе дела, и решил, что главным начальником всех работ будет лично он сам. А время было горячее. Свои и в особенности казенные работы должны быть исполнены в строгие сроки. Жаль, что инженер Протасов бросил работу в самый разгар. Халуй, ученый Зазнайка, хам. Срочная телеграмма Нине. Протасов ушел, страдает дело. Завтра он будет на пристани. Пароход через три дня. Повлияй на Протасова, чтобы вернулся на каких угодно условиях. Иннокентий Филатович Груздев вел в Петербурге весь образ жизни. Приступая к мошенническому действу, он сугубо усердно посещал церковь, возжигал толстые свечи, молился на коленях, просил, чтобы Господь не спаслал ему мудрости, чтобы помог облапошить сумов и чтобы не поставил во грех его деяния. Он, раб Божий Иннокентий, лишь исполнитель воли пославшего его. Накануне чашки чая благопестивый старец доказал молебен с акафистом, бессребренником Казьме и Дамиану, и во время молитвы пытался с семи цветами войти в духовную сделку на слово, обещав им в случае благоприятного исхода уголовщины пожертвовать из своих личных средств 500 рублей в пользу палестинского общества. О своем же предложении содрать с Прохора не менее 25 тысяч комиссий он в молитве молодухно утаил. Люди коммерческой складки имеют великолепный нюх. Газетная заметка попала на глаза кое-кому из кредиторов Прохора Громова и произвела на них осоломляющее впечатление. Несколько срочных телеграмм от кредиторов полетели в тайгу в адрес Громова. Каждая телеграмма почти дословно начиналась так — с газетной заметкой о постигшем вас несчастье и так далее. Прохор составлял отчеты лично. Отправлял их же с телеграфной станции своего поселка, а через уездный город с Нарочным, чтобы не было огласки. Все его телеграммы-отчеты были таковы. Прохор Петрович Громов после постигшего его несчастья тяжело болен. «Дела сдал мне. Вашу телеграмму доложу по его выздоровлении» временно уполномоченный по делам ездаков. Между Прохором и Иннокентием Филатовичем тоже шла оживленная по телеграфу перекличка, зашифрованная условными словечками. Старик ежедневно встречался с инженером Парчевским. Делились впечатлениями. Однажды Парчевский сказал, «Очень трудно было с купцом Сахаровым». пол, закричал на меня, «Жулики, вы в каторгу вас подлецов! Помилуйте, — говорю, — Семен Парфенович». Тут, так сказать, стихия, тут Божий суд. И знаете что, Иннокентий Филатыч? С их стороны будет присяжный, поверенный, известный делец Арзамасов. Как нам быть? На его подкуп потребуется крупный куш. Сколько же? Я думаю, тысяч пятьдесят. Иннокентий филатович даже подпрыгнул и, размахивая фалдами длинного суртука, забегал по комнате. Нечего сказать пятьдесят тысяч. Да как у вас, молодой человек, язык-то повернулся, а? Да нам за это хозяин голову в трех местах проломит. Князь, завержал старик, мы сами с усами, да, я не знаю. Может, он всего двадцать тысяч возьмет. Фигус, фигус! Чашка чая состоялась в Мариинской гостинице, в великолепном номере, специально для этой цели, снятом Иннокентием Филатычем. Собрались пять купцов, еще два представителя фирм. Еще заместитель директора одного из крупных заводов и присяжный поверенный Арзамасов. Невзрачный, бритый старичок с поджатыми губами, в больших роговых очках, гологоловый.